Глава четвертая. Маленький изгнанник. Нелегко жилось маленькому Донору в розовой стороне, но у него вскоре появились друзья — не было в подгорках выдумщика, который мог бы сравниться с сыном деревенского кузнеца Ронгом. Этот мальчишка был худым, щуплым и рыжеволосым. К тому же во рту у него не хватало двух передних зубов. Как рассказывал Ронг, их якобы выбил у него железный палец и злобный подземный тролль. От этого мальчик слегка шепелявил. Ну, казалось бы, все предвещало Ронгу самую незавидную судьбу. Да и сами посудите, ребята, разве в вашем классе мог бы верховодить беззубый хиляк по прозвищу Рыжик? Но когда Ронг раскрывал свой щербатый рот, то даже взрослые останавливались, чтобы послушать очередную удивительную небылицу. У шведомщика Рыжик был первый сорт, и притом он никогда не повторялся. И если другие болтунчики, начиная что-то придумывать, обычно выдыхались минут через 10, то Ронг запросто говорил, не переставая часами. Со стороны могло даже показаться, что он попросту читает какую-то невидимую и очень толстую книгу, так складно у него получалось. Прослышав про это, в подгорке однажды прилетела на облачке сама волшебница Стелла. Ей так понравились чудесные истории Ронга, что она пригласила мальчика в свой дворец, но Рыжик наотрез отказался, ему не хотелось покидать родителей. Тогда Стелла предложила вернуть Ронгу с помощью волшебства два выбитых зуба, но прямо мальчишка даже и на это не согласился. «Ничего, зубы сами вырастут», — заявил он, — «и непростые алмазные. Это мне пообещал маленький тролль, когда я ловким ударом свалил его на землю и приставил груди карлика меч. А еще тролль сказал, что если я отпущу его, то он обязательно в трудную минуту придет мне на помощь, где бы я не был». Стелла только рассмеялась, выслушав эту забавную историю. Она потрепала Ронга по взъерошенным рыжим волосам и улетела назад, в Стелларию. Понятное дело, что после этого события Ронг необычайно возгордился. Деревенские ребята ходили за ним стаями и с восторгом выслушивали любую придуманную рыжиком небылицу. Поначалу это очень нравилось мальчику, но затем восхищение приятелей ему наскучило. И потому он даже обрадовался, когда маленький Мигун заявил, «Ну и чепуху несет этот рыжик. Наверное, у него не только зубов не хватает во рту», но и шарниров маловато в голове. Никогда не слышал таких завиральных историй. Он не просто болтун, а болтунишка-врунишка какой-то. Вместо того, чтобы обидеться, Ронк неожиданно протянул Донору руку и сказал, «А ты не дурак, мигунишка, давай дружить!» И мальчишки на самом деле крепко подружились. Ронгу очень нравилось, что Данор совсем не умел фантазировать. Такого парня в розовой стране еще надо было поискать. «Ничего», — говорил Ронгу. — «у меня фантазии хватит на двоих, а вот у Дана на нас двоих хватает силы и смелости, а уж упрямство ни мне, ни ему не занимать». Вскоре оказалось, что Донор нравится еще кое-кому. Это была маленькая, очень смешная девочка Ная, с пышными соломенными волосами, голубыми глазами, конопушками на круглом лице и вечно улыбающимся широким ртом. Почему ей приглянулся именно Данор? Ну, наверное, потому что он был сильным и ловким, а может, потому, что, в отличие от всех болтунчиков, маленький мигун был немногословным и серьезным. А впрочем, кто их разберет, этих девчонок? Ну, нравился ей Данор, и все тут. С тех пор, как у Данора появилось сразу двое друзей, он перестал приходить домой с синяками под глазами. Никто из деревенских мальчишек больше не рисковал нападать на друга самого рыжика, а стар был этому очень рад. А вот Ирма огорчилась. После того, как ее заколдовала Бастинда, эта женщина стала относиться к своему сыну, словно злая мачеха. Ее вовсе не радовало, что у Даноры появились друзья, и что ее муж пользовался любовью и уважением болтунов. На самом деле, конечно же, это огорчало не ее, а злую Бастинду. Колдунья очень жаждала отомстить Астарху и решила руками Ирмы испортить строптивому мастеру жизнь. И вскоре Бастинда придумала одну очень пакостную хитрость. Однажды Астарха пригласили в одну отдаленную деревню. Староста деревни хотел, чтобы искусный мастер украсил его большой дом самой необычной и затейливой резьбой. Астарх согласился и стал собираться в путь. Он запряг пони в телегу, погрузил в нее ящик с инструментами и выехал на дорогу. «Вернусь через неделю!» — крикнул он своей жене и Донору, которые провожали его, стоя возле калитки. «Не скучайте, я обязательно привезу вам чудесные подарки!» Но бяшка пошел! и он слегка хлестнул пони длинной веткой, и бяжка неспешно побежал по дороге. — Я тоже приготовил для тебя, муженек, чудесный подарочек, — тихо прошептала Ирма и злобно усмехнулась. Этим же вечером она тихонько поставила возле входной двери корыто с замоченным постельным бельем. Когда стало смеркаться, Данор, вновь нагулявшись с друзьями, вернулся домой. «Мама, я хочу есть!» — закричал он с порога. Распахнув дверь, Данор вбежал в дом и, трах-тарарах, наткнулся на корыто. Оно опрокинулось, белье вывалилось на пол, а затем на ценовку хлынул поток мыльной воды. Ирма тотчас выскочила из гостиной, увидев Данора, сидевшего на полу с вытаращенными от страха глазами, она всплеснула руками и заголосила, «Мер!» «Мирский мальчишка, что ты наделал? Я весь день не разгибая спины, стирала белье, а ты разом все испачкал своими грязными ножищами. Что скажет отец, когда узнает об этом? Наверное, он высечет тебя розгами, а затем выгонит из дома. Нам не нужен такой непослушный сын. Ты только и делаешь, что шляешься с дружками неизвестно где, ни радости от тебя, ни помощи. Прочь, прочь из дома. Раз уж ты так любишь бродить по лесам и полям, то пускай они станут твоим домом. И не вздумай возвращаться, пакостник». Данор даже моргнуть не успел, как мать вытолкала его в шею из дома, а вслед кинула котомку с едой. Затем дверь захлопнулась, и послушался звук задвигаемой щеколды. Мальчику стало так обидно, что он поначалу чуть не расплакался, а потом горько вздохнул, повесил на плечо котомку и побрел по деревенской улице. Вскоре он уже стучался в окно Ронга. Рыжий мальчишка как раз собирался ложиться спать. Услышав, какая неприятность приключилась с Данором, он аж глаза вытращил от удивления. «Ну и дела!» — воскликнул Ронг. — Да где же это слышно, чтобы мама выгоняла сына из дома? Здесь что-то не так. Наверное, твою маму заколдовала какая-то злая колдунья. — Тьфу, да это же, наверное, сделала Бастинда! Донор печально кивнул. — Я думаю, что да. Понимаешь, раньше, когда мы жили в фиолетовой стране, мама была такой доброй, ласковой, а потом ее словно бы подменили. Она все время придирается ко мне по делу и без дела, награждает тычками и подзатыльниками. Я терпел, чтобы не расстраивать отца. А теперь что делать? — «Как что?» — удивился Ронг. «Залезай в окно, переночуешь у меня в комнате, а завтра я все расскажу отцу, и мы вместе пойдем к нашему старости, Рустару. Уж он-то сумеет приструнить твою мать». Данур нахмурился и мотнул головой. «Не -а, не хочу, чтобы над моим отцом потом смеялась вся деревня. Да и не поможет ни в чем ваш старосты. Если мама на самом деле заколдовала бастин, да то тут даже отец ничего не сделает. Мне может помочь только волшебница Стелла. Так что я сейчас же отправлюсь в Стелларио». Ронг заморгал от удивления. «Да куда ж ты пойдешь на ночь, глядя? В дальний путь лучше отправляться поутру. Я тоже с тобой пойду. Думаю, папа меня отпустит. А только вот мама, наверное, будет против. Уж больно далеко от наших подгорок до Стелларии». «Не вздумай ничего говорить своим родителям», — испугался Донор. «Тогда мне уж точно не разрешат идти в Стелларию». «Нет, мне надо отправляться в путь, пока никто ничего не знает. Прощай, рыжик!» И Донор повернулся и шагнул в темноту. Не успел он дойти до опушки леса, как услышал, что его кто-то догоняет. Оказалось, что это Ная. Девочка держала в руке корзинку, на голове соломенная шляпка, Ная была одета по походному. «Я узнала от Ронга, что ты идешь в стелларию, и решила отправиться вместе с тобой», — отдышавшись, заявила Ная. «Друзей нельзя оставлять в беде. Мои родители уехали на три дня к родственникам из другой деревни. Никто не заметит, что меня нет дома». «Ну и трепло же этот рыжик», — в досаде воскликнул Донор. «Вот и доверяй такому тайны». «А где он сам?» — пишет записку родителям. «Ну, чтобы они не очень волновались!» — облизав губы, заявила Ная. «Сам знаешь, какой рыжик громотей! В слове мамы сделает пять ошибок! Сказал, чтобы мы его подождали!» Донор кивнула, сев на пенек, достал из котомки еду. Но оказалось, что в тряпочке был завернут вовсе не хлеб и не пирожки, а кусок глины. Мальчик поначалу очень огорчился, ведь ему так хотелось есть, но Ная только рассмеялась. — Глупыш, нашел, о чем тревожиться. Смотри, моя корзинка тоже пустая. Да и зачем брать с собой еду, когда ее в лесу полным-полно? Конечно, дикие плоды не такие уж вкусные, но с голодом мы не умрем. Доклони-ка вон ту большую ветку. Донор подпрыгнул, ухватился за большую березовую ветку и наклонил ее к земле. Ная стала что-то срывать. Вскоре корзинка была наполнена доверху. Оказалось, что на береге росли пирожки с капустой и абрикосовым вареньем. Как и все дикие плоды, они были мелковатыми, немного черствыми и чуть горьковатыми на вкус». Но Данор так проголодался, что даже не заметил этого. Насытившись, он впервые за весь вечер улыбнулся. «А все-таки хорошо, что мы живем в волшебной стране!» — радостно воскликнул он. «Здесь никакое колдовство не страшно. Уж верно, Стелла мне поможет. Она расколдует маму, и та опять станет доброй и хорошей. А, вот и рыжик!» И на самом деле к лесу торопливо шагал Ронг. В руках он нес палку. «Это волшебный посох, подарок тролля!» — запыхавшись заявил он. Ну, того самого, которого я победил в честной схватке, если стукнуть посохом три раза по земле и сказать ⁇ Энти, Бенти, Квенти, Троль, Дубл, появись ⁇ то этот гном точно появится, словно из-под земли. Путь до Сталлария не близок, так что помощь Дубла нам может очень даже пригодиться. Данор только хмыкнул в ответ и махнул рукой. Ну ты даешь рыжик, ни минуты не можешь утерпеть, чтобы не придумать очередную небылицу. Вот и мы не знаем, что всю историю с троллем ты просто выдумал. И не спорь, все равно я тебе не верю, никаких троллей. Ладно, ребята, в путь. И друзья пошли вдоль опушки леса в сторону большого поля, весело болтая о том, и осем. Вскоре из-за туч вышла луна, и тут же на небе началась самая настоящая кутерьма. Невесть откуда появились десятки комец с разноцветными хвостами и сразу затеяли гонки. Звезды выстроились в два ряда, так, чтобы между ними словно бы появилась круговая беговая дорожка. Луна вытянула губы, и как свистнет, кометы тотчас рванулись вперед, бешено размахивая разноцветными хвостами. Ух, до да чего же интересно было наблюдать за этим соревнованием. В конце концов победила комета с пышным голубым хвостом. В честь этого на небе стали вспыхивать сотни голубых фейерверков из многих тысяч падающих звезд. Вокруг стало светло, как днем, и ребята зашагали вперед легче и веселее. Они пересекли поле и дошли к кленовому лесу. Через него шла дорога в стелларию. Стоило ребятам чуть углубиться в лес, как сразу поднялся прохладный северный ветер. Небо быстро затянулось темными облаками, и вокруг воцарилась ночь. В небе появилась бастинда, сидящая на своем любимом черном зонтике. Ее сопровождала стая летучих мышей. Колдунья покружилась над опушкой леса, а затем опустилась на землю. Захихикав она с довольным видом потерла костлявые руки. — Хе-хе, этот глупец Данор попался в мою ловушку. Ради такого события стоило покинуть фиолетовый дворец, хотя я этого страсть как не люблю. Фу, да че же я ненавижу розовую страну и ее правительницу Стеллу? Давно хотела подстроить ей какую-нибудь большую пакость, да все руки не доходили. А сейчас дошли. Бастинда трижды стукнула зонтиком по земле, затем завертелась на месте, словно юла, и пробомотала себе под нос колдовское заклинание. Бурболи-мурболи, сусака-масака-кусака. Кленовый лес, провались на 300 лет назад. Ольховый лес, приходи из прошлого и займи это место. Добро сгинь, а зло возродись. Сварк, просыпайся и за живей, живее принимайся. «Погуби Донора, сделай мне подарочек каменинам!» На кленовый лес с неба медленно опустилась большая темная туча. Земля вздрогнула раз, другой, третий, а затем в лес ударила змеистая фиолетовая молния. С перепугали тучие мыши, с визгом стали носиться вдоль опушки, а бастин довольно расхохоталась. Получилось, получилось, завопила она, потрясая над головой зонтиком. Проворонила Стелла свой кленовый лес. Теперь пускай попробует расколдовать мое заклятие. Хе-хе. Но, мастер Астарх, теперь я с тобой расквитаюсь. Жена твоя скоро станет самой настоящей ведьмой и живет тебя со света. А твой сыночек Данор никогда не выберется из заколдованного леса. «Ох, да чего ж я довольна! Даже моя сестричка Гингема не смогла бы створить такую хитрую-прихитрую пакость! А мышки, за мной! Прочь из этой противной розовой страны! Прочь!» И, усевшись верхом на зонтик, Бастинда взмыла в темное небо. Летучие мыши последовали за ней. Вскоре облако, лежавшее на земле, растаяло. Кленовый лес сгинул, словно его никогда не было, а ольховый лес появился на его месте всего на одну минутку, а потом взял, да и растаял. Кто угодно мог пройти через него, словно через обычную поля, но и не заметить там ни единого дерева. Да это неудивительно, ведь Ольховый лес был заколдован много веков назад злым чародеем Маграбом. Но это уже совсем другая история, когда-нибудь я расскажу ее вам, мои юные друзья. А теперь давайте лучше последуем за Донором и его друзьями. Бедные ребята даже не подозревали, в какую ловушку они угодили по воле ведьмы Бастинды».